Глава 22. Иван Федорович, или, как я поняла, Иоганн Теодорих Блюменхольц, оказался специалистом широкого профиля. Вообще-то он был командирован на чугунолитейные заводы Никитиных, но по просьбе моих партнеров сделал небольшой крюк, превратившийся в условиях еще не закончившегося половодья в полноценную экспедицию. Был он швейцарец и из наполеоновских солдат, решивших остаться в России. Но по-русски говорил, если не хорошо, то понятно. Из всего, связанного с моим заводом, специалист одобрил только его расположение. О, это есть гуд. Один барин поставил фабрик рядом парк. Запах летел, дом жена хотел его убить. Вы правильно унес сарай далеко в поле. А вот к Серёе у него возникли вопросы. Это плохой, красный свёкол. От него процент цукер очень маль Очистка очень сложна. Дорого. Нет выгода. Для надежности тут же начертил три процента на листке из блокнота и показал мне. Я понимающе кивнула. Цукер трава любит солнце, цукер свекла любит солнце, убеждал меня Иван Федорович, оглядывая наши хмурые, облачные небеса. И я любить солнце, ответила я. Только где его взять? Швейцара, правда, обрадовала, что среди оборудования, перевезенного в Голубке, были мешки с известью, а также упаковки желтого порошка серы. На нее он долго цокал языком, нюхал, пересыпал из плошки в плошку и уверенно заявил, что без этого ингредиента и возиться не стоило. Но запас мал, на один урожай не больше. А новую серу я в Российской империи буду искать долго и покупать задорого. Дела Люминхольц дал разумный совет: переработать существующий запас красной свёклы, а потом или найти семена белой сахарной свёклы, или, что гораздо разумнее, продать завод. Причём он тут же предложил логистику: довести до Ветлуги, там погрузить на баржи, спуститься в Волгу и продать в Самарской или Саратовской губернии вместе с баржами. Даже покупатель обещал подсобить найти. Сколько вы заплатить за это оборудование? Я ответила: "О". Швейцарец задумался, потом уверенно заявил: "Два цена я уверена, торговать вам Самара и Саратов. За процент 10". Я обещала подумать. А насчет процента даже торговаться не стало. "Отличное предложение, как по мне". Мы уговорились вернуться к этому разговору на Нижегородской летней ярмарке в августе, куда я непременно приеду. Зато запасы картофеля, готового к посадке, немцев вдохновили. Он долго распинался какой то полезный овощ, а самое главное его польза возможность переработать урожай в спирт. Я и прежде в этом не сомневалась. Но, как говорится, второе врачебное мнение решающее. Вот про крахмал он не вспомнил. Но тут я и без чужих советов обойдусь. Дело нехитрое. Бабы на кухне справятся. Иван Федорович остался на три недели поприсутствовать при монтаже завода и пробном пуске. Все следовало отладить, никто не сомневался, что оборудование поначалу десять раз заклинит, перекосит и заколдобит. Работу с ним поручили Егоровским мужикам, еще не способным приступить к севу из-за низменности их земель. Взаимопонимание более-менее наладилось. Только к вечеру Егоровский управляющий Степан, командированный наблюдать за работой, обратился ко мне. Эмма Марковна, позвольте спросить. Я-то понимаю, майн год, это он божится. А Тойфель, что значит? Что-то вроде помощника при тяжелой работе, усмехнулась я. Степан понимающе крякнул. А через час я услышала, как он со сознанием дела объяснял мужикам, что умные люди, немцы, которые даже матерятся по ученому, нет бы мать твою помянуть, они только туфлю ее обругают. При всем при этом я понимала, что все ремонты и установки в мае месяце для крестьян выглядят и понимаются как никчемные дела по сравнению то с главным. Сев весенний день год кормит. Пусть в этом году дни сместились из-за поздней весны и затянувшегося половодья. Вот таким макаром посевная компания стала отчасти военной. Как положено, с фронтом работ, штабом, где военачальники мудровали над картами сражений, а также над победами и поражениями. Я заранее определила, на каких барских землях будет посеян рожь. Где овёс, а где картошка? С моим голубковскими мужиками оказалось просто. Особенно с теми, чьи личные земли я изъяла из их пахотного надела, пообещавшись в сентябре обменять картошку на зерно. Три к одному. Порадовалась, что у меня репутация честной барыни, и мужики спокойно согласились. Да к тому же они за зиму привыкли к мучной репице, как прозвали картофель среди себя. Сложнее оказалось в Егоровым. Сначала управляющий, а потом и я сама объяснили мужикам, что семеновы зерна на все поля у них не хватит, поэтому частично они пойдут под картошку. Было молебен с освещением глазков, предназначенных к посадке. Был и отдельный разговор со стариками. На словах-то Егоровские соглашались, или просто не решались перечить барыне Чудихе, но за глаза ругались и даже выкапывали по ночам посаженную картошку. На своих землях, конечно, влезали в долги, покупали хоть несколько картузов ржи и сажали ночью. Я посмотрела, посмотрела, поняла, что с наскоку этой бой не выиграть. И махнула рукой на саботаж. Надо действовать примером. А для этого и в Голубках, и в Егорово появился показательный картофельный огород. Или, как я его называла, картофельный полигон, на котором я и решила применить все памятные мне технологии будущего века. Для первой посадки опытного барского картофельника выбрали солнечное место, чтобы земля к моменту сева как следует прогрелась. Мужики ее вскопали еще осенью, добавив измельченные остатки с горохового поля. За зиму этот компост хорошо перепрел и добавил в почву азотистых соединений, которые мне пока негде было больше взять. Клубни бабы предварительно разрезали на несколько частей так, чтобы в каждой оставалось несколько глазков. Полученные кусочки, как следует, обваляли в золе, дезинфекция и еще одна прививка удобрений. И высадили рядами, совсем как на колхозных полях моего детства. Мы на дачу с родителями ездили мимо них не один год. И у бабушки в деревне я такое видела. Огородники, ответственные за картофель, получили строгое наставление: следить за погодой и чуть что присыпать ростки землей так, чтобы покрыть листья. По четырем углам каждого поля я устроила опытные опалубочные грядки, в которых собиралась растить картофель методом из науки и жизни. Ну что ж, можно считать, начало положено. Картофель и рожь мы посеяли. Капустная рассада сплошь усеяла склоны оврагов, те, на которые постоянно светит солнце. Этим по обычаю занимались незамужние девки и баршенных. Капустная рассада Их способ подзаработать на ленты и душегреи, крытые праздничным сукном. И приданное опять же каждая собирала. Я наметила съездить в уездный город и забрать почту, в том числе и выписанные из зимы газеты. Мне нужны были объявления обзавестись садовником. Насмотрелась я, как тут в оранжереях даже лимоны и персики вызревают. Насчет продажи пока не загадывала, а самим поесть и детей витаминами обеспечить милое дело. В общем, будем ждать, что принесет нам первое вулканическое лето.